Глава шестнадцатая. Двадцать девятое ноября, вечер, Таус. Проснулись мы около пяти часов вечера и должен признать, что выспались просто великолепно. Ты как себя чувствуешь? Первым делом спросил я у Светы, едва она открыла глаза. Нормально. Затем закрыла глаза и по ходу сама к себе прислушалась. Из звон в ушах прошел. Снова открыв глаза, сказала она. На с когда сегодня с утра ребята сюда перевезли, чуток звон в голове был, видимо из-за стрельбы и взрывов. Сейчас все нормально, н у их о р о ш о Есть будешь? Буду, конечно. Улыбнулся я. На слово есть. На нашей кровати тут же появилась голова Булата. Но «Ну и тебя я тоже покормлю. Погладил его по голове Света. Позвони ребятам, пусть ходят с ним погуляют или сам сходи. Не, я лучше пацанов попрошу. Светка выпорхнул а из постели. А я взял мобильный, набрав номер, попросил н я м у подняться и выголить булата. в о л х продрых с нами все это время, наверняка хочет в туалет. Няма появился через пару минут, отдав ему булата и сказав, что дверь будет открыта, я направился в ванную, как зазвонил мой мобильный. Входящий был от Смирнова. Добрый вечер, п а л Палыч, нажав кнопку приема, сказал я. Добрый вечер, Александр. д о вас дозвониться целая проблема. Я тут же вспомнил, как сегодня, когда мы ложились спать, я вырубил звук на своем мобильнике, но ну и Светка на своем. Перед тем, как набрать н я м у видел на экране чуть больше десяти пропущенных, хотел сейчас умыться и как раз посмотреть, кто мне звонил, а тут вон Смирнов сам позвонил. Своих секретарей я предупредил, когда ехал из терминала, что телефон возьму только вечером. Я реально себя чувствовал не айс. Все-таки больше суток на ногах, да и ночка была, скажем, так напряженная. Мы, конечно, у р и л а в доме, вырубились, но эти п а р а часов сна были не совсем спокойные, нервы как канаты. А вот уже тут дома организм взял свое и полностью отключился. Зато сейчас я чувствовал себя гораздо лучше. Ваша машина готова, выпалил мне в трубку Смирнов, не дождавшись моего ответа. Линкольн Континенталь вас ждет, когда вы хотели бы за ним подъехать. Дотч будет готов через несколько дней, кое-что надо доделать. Я тут же вспомнил про эти две машины, что заказал их у него и какие они были красивые на картинках. Надеюсь, в живую они будут еще лучше, особенно Континенталь. Этот приплюснутый чемодан. А вы сегодня до скольки? спросил я автоматически, посмотрев на часы. Я поздно хожу, заказов много. Давайте мы через часика два приедем. Не вопрос. Тогда мы вас ждем. И он отключился. Что там опять? – спросила, выглянув с кухни Света. Помнишь, мы и тачки у Смирнова заказывали? Конечно, помню. Готовы? Одна – Линкольн. Вторую через несколько дней отдадут. Я ему сказал, что через пару часов приеду за ним. Со мной поедешь? Конечно. Мне Линкольн больше нравится, чем т а вторая – Додж, кажется. Я кивнул. Да и твой автопарк немного уменьшился, – у л ы б н у л с Света. Да уж. Я почесал затылок. Жаль, конечно, по аномеру. Кадилак-то хрен с ними, хотя его тоже жалко. Ничего, ребята, тебе из облака еще притащит. Пока привели себя в порядок, пока поужинали, пока я посмотрел, кто мне звонил, сделал несколько звонков, позвонил секретарям, узнал, где директора и их жены. Они все у Рифа в речном были. Короче, пока то все два часа почти прошли. Поехали уже, потропил о я свет, у стоя в коридоре. Сколько можно одеваться-то? д «Да Иду уже иду. Ответила она, крутясь перед огромным зеркалом в коридоре нашей квартиры и поправляла на голове небольшую шляпку. Внизу нас уже ждала м о й лички два кабана. Длинный к о д и л л а к вот стоит под навесом. Через тридцать минут езды мы въехали на территорию мастерской Смирнова. Я так понимаю, что он увидел нас в окно, так как не успел я выбраться с заднего сиденья Мерседеса, как он вышел из здания и подошел к нам, протягивая руку. Добрый вечер, широко улыбаясь, поприветствовал нас Смирнов. Здравствуйте, Пол Палыч. Прошу вас, любезно пригласил Смирнов, показывая рукой на входную дверь. Ваш автомобиль вас ждет. Я прям весь в нетерпении, честно. Пока ехал, весь извёлся. Понравится мне вживую эта машина или нет? На картинке она смотрелась просто с у м а с ш е д ш е Я очень надеюсь, что и вживую будет не хуже. Войдя за х о з я и н о мастерской в небольшой магазин, где внутри стояли два ход рода, пошли за ним дальше. Смирнов повел нас в соседнее помещение. Когда мы все зашли в большой зал и увидели стоящий там черный автомобиль, то вздохнули, а потом дружно выдохнули. Вот он, показывая руками на машину, произнес Смирнов. Честно, я обалдел от его вида. Светка вообще зависла, а Личка потихоньку выматерилась, н у в хорошем смысле этого слова. Кадиллак был нереально красив. Я вокруг него, наверное, кругов пять нарезал. Прежде чем решился открыть дверь, вернее, мне ее Смирнов открыл. Светка снова ахнула, когда Смирнов открыл заднюю дверь. Она же наоборот открывается, ну как в горбатом запорожце или в Ролсе. От салона я снова охренел. Это было какое-то царствие кожи и дерева. Шовчик к шовчику, все детали салона настолько плотно и тщательно подогнаны друг к другу, что даже прицепиться так нечему. Хотя я и не хотел цепляться, настолько был поражен внешним видом автомобиля. Выбравшись из салона, снова начал нарезать круги вокруг машины. "Ну как?" спросил Полпалович. "Вам нравится?" "У меня нет слов." Поражённо ответил я. "Это произведение искусства. Мне кажется, вы превзошли сами себя." "Спасибо," хихикнул с м ы в н о в "Вашу вторую машину я вам показывать не буду." Думаю, на сегодня вам достаточно эмоций от этого автомобиля. Под капотом, как и обещали, двигатель от Мерседеса, 367 лошадок. В нем вообще все от Мерседеса, только панель приборов, салон и с и д е н ь е наша разработка. Через пять минут один из работников выгнал этого красавца во двор, где мы уже стояли его ждали, и снова завис от его вида. Он был нереально красив. Его наполированные бока были как зеркало. в совокупности с л и т ы м и д и с к а м и и тонированными стеклами. Тачка смотрелась на миллион лин, точно. Еще раз поблагодарив Смирнова, я уселся за руль. Светка рядом. Булата не пустили, поезд намерен е едет. н у что? Поехали кататься? спросил я у Светки, поворачивая ключ зажигания. Поехали. Кстати, а когда мы покатаемся на вертолете? спросила у меня Света. Пока мы его трогать не будем. Слишком много будет желающих напокататься. Нам нужно определиться с ценовой политикой. И есть еще кое какие планы. Хорошо, мы обязательно купим себе вертолет. Правда? Обалдела Светка. Правда. А теперь поехали. Ох, и здоровый же п е п е л а ц Я на нем первые метры как какой-то пенсионер ехал. Ширина точно пару метров, да и длина больше пяти. Но блин, какая же у него плавность хода! Все-таки огромный кузов даёт о себе знать. Широкие мягкие сиденья с различными электроприводами и поддувами. Эта панель приборов какая-то закругленная. Вся смотрится просто великолепно. Катались мы так, наверное, часа полтора точно. Пешеходы и другие водители сворачивали головы вслед нашему автомобилю. На улице жарища, а у нас тут работает климат, и в салоне двадцать два градуса просто великолепно. Само собой, я его пару раз пришпорил. Да, выстреливает, да едет, хорошо, причем едет. Оба кабана с ребятами так и весели на заднице. Но на этой машине не хочется гонять и всех обгонять. На ней хочется ехать в среднем ряду и наслаждаться тишиной в салоне. В нем вообще ничего не слышно, даже ш е л е ста шин. Скорее всего, весь салон дополнительно проклеили шумоизоляцией. Уж насколько была тихая Панамера, но тут все гораздо тише. Я прям влюбился в этот автомобиль. Он был как какой-то водяной матрас, так и качается на всех дорожных волнах и у б а ю к и в т На задних с и д е н ь я х точно укачает. Накатавшись, подъехали к дому, и я загнал этого красавца на свое свободное место, которое осталось от Кадилака и Панамеры. Восьмерка и Эва так и стоят в паркинге. Надо будет, кстати, восьмерку как-нибудь в ы г у л я т ь а то стоит, скучает.